Глава 164. Ночные проблемы Сегодня ужин начался позднее обычного, поскольку Николь задержалась на охоте, а Кортина на работе. Они обе морально и физически устали, так что с радостью наслаждались нижнейшим мясом на пару, приготовленным финей. Они громко разговаривали за ужином. Такие моменты укрепляли их связь как семье. «Вот скажи мне, Николь, ты услышала мою теорию, а потом решила, что это я говорила тебе?» «Почему вы с девочками пошли и победили змея?» «Ого! Наша Николь, как всегда, слишком яро берётся за любую работу!» «Нет, это было предложение Мишель. Я же просто выполняла свою часть плана!» «Я не собираюсь тебя ругать. Просто скажи мне, как вам вообще это пришло в голову?» «Даже мне не захотелось бы иметь дело с горным змеем!» «Это так похоже на них. Они всегда пытаются убить противника побольше!» Финни изобразила руками большого змея, намекая на охоту девочек. Последнее время они всё больше охотятся на больших монстров, а не на маленьких. Все громко засмеялись, а Николь даже ударила рукой по столу, чтобы побороть приступ истерического смеха. Всего секунду назад она сделала глоток молока с мёдом, и ей не хотелось выплёвывать его обратно. Подавив смех, она проглотила молоко и заговорила. «Не переживай, Финни. Кортина нас уже отчитала за этот поступок». «Николь, вновь принесла проблемы для Кортина. Финя только несколько раз моргнула, не дожидаясь ответа. В этот самый момент их ужин нарушил стук в двери и громкий крик. «Николь!» Не нужно говорить, что голос для всех домочасов знаком. Вот только Риэль никогда раньше не стучался в дверь так громко. Обычно он ведёт себя культурно. Финя, я тебе потом всё расскажу, хорошо?» «Господин Риэль?» – удивлённо спросила Финни. «Разве уже прошло три дня?» Риэль и Мария прилетают в гости примерно раз в три дня, иногда реже, но минимум один раз в неделю. Финя, как и все остальные, была удивлена такому громкому стуку. Поскольку они заняты работой, то в последнее время не так часто приходят в гости, чтобы навестить дочь. Однако прошло всего три дня, и в этот раз они пришли даже поздно вечером. Они любят свою дочь, и даже учёба в другой стране и работа не заставят родителей отказаться от посещения своего ребёнка. Каждый раз приходилось беспокоить Максфора, поскольку только у него в доме было специальное место для телепортации. Если переместиться в любое место, и встретиться с кем-то или чем-то в этом месте, могут возникнуть проблемы. Ещё в прошлой жизни Рейд так сломал руку. Тогда они возвращались со стариком на север, и место появления Рейда оказалось прямо над обрывом, в который он и провалился. Николь подошла к двери и открыла её. В дом вошли два человека с красными от гнева лицами. «Добро пожаловать, папа... мама... Добро пожаловать, господин Риэль и госпожа Мария!» Фения тоже вышла к дверям, чтобы поприветствовать гостей. «Эй, вы чего такие странные?» Только Кортина не пыталась быть дружелюбной, а с самого начала спросила своих друзей об их виде. Домочадцы поприветствовали Марию Риэля, но те явно были не настроены на тихий разговор. Во всяком случае, судя по лицу Марии и её состоянию, Николь сразу поняла. Сейчас будут проблемы. Она даже не понимала, что не так успела сделать, но разговор будет тяжёлым. Мария и Риэль прошли в дом. Николь, сядь! Э? Сядь! Да... Примечание переводчика. Имеется в виду не сесть на стул или кресло. Сесть на пол, колени под себя. Именно так японцы ведут разговоры с детьми в случае непослушания. Спорить с Марией, только еще больше наживать себе проблем, и Николь послушно села на пол. Если Риэль мог в случае большого проступка максимум использовать ремень, то Мария страшна в гниве. Николь попыталась вернуть себе самообладание, но не получалось. Сердце бешено колотилось. Они узнали правду о реинкарнации? «Ты участвовала в битве со змеем?» «Да, мама. Только дети?» «С нами ещё был Качан. Отвечай на вопросы!» Спорить с Марией было бесполезно, так что Николь опустила глаза, чтобы не смотреть на маму. «Это же было опасно! О чём ты вообще думала?» «У нас был шанс на победу. К тому же, Кортина приготовила для нас план». «А, Николь!» «Не надо вовлекать меня в свои дела! Я тут ни при чём! Честно!» Кортина быстро попыталась отказаться от своего причастия. Она также прекрасно понимает, насколько страшна Мария в гневе. Качан залез под комод и зарычал. Но было достаточно одного взгляда Марии, чтобы маленький монстр замолчал и залез ещё дальше. «С тобой я разберусь позже!» «Со мной?» «Да!» «За что?» Кортина уже начала придумывать, как быстро уйти из дома, так, чтобы её никто не заметил. Риэль присел рядом с дочерью и погладил её по голове. «Привет, Николь. Ты же прекрасно понимаешь, что ты слишком слаба, чтобы сражаться с подобными монстрами. Из-за твоей болезни ты слаба, и ты это понимаешь». «Да, но...» Болезнь ушла. Но из-за неё Николь всё ещё слаба и не может похвастаться хорошими физическими данными без магической поддержки. Ты растёшь и становишься сильнее, но это не наша с мамой заслуга, а результат твоих усердных тренировок. Ну, но... Помолчи. Пойми просто, сейчас ты как молодая лошадь. Тебе хочется бежать вперёд, но ты слишком молода, чтобы выполнять работу старого доброго боевого скакуна. Мария тоже присела рядом и обняла свою дочь. По щекам потекли слёзы. «Сейчас ты должна вести себя аккуратно, иначе можешь пострадать ещё до того, как вырастешь». «Ладно». Родители крепко обняли дочь, но всё равно были сердиты на неё за такой проступок. Всего одно неправильное движение, и малышка Николь могла умереть. Глава 165. Ночь проблемы, второе свидание. Проповедь Марии закончилась быстрее, чем все ожидали. Она просто отчитала свою дочь и запретила принимать ей участие в каких-либо серьезных сражениях до того момента, пока она не закончит академию и не наберется опыта. Николь для себя решила, что больше не нужно заставлять родителей гневаться, иначе они могут забрать ее домой. Даже если дети смогли победить горного змея... «Она же моя дочь. Вы... Нет, я просто волнуюсь. Это же не охота на штурмовика!» Мария была на грани между гордостью и гневом. С одной стороны, её дочь подтвердила свой статус. Их дочь убила большого опасного монстра. С другой стороны, это было слишком рискованно. Она не знала, что ей делать, и просто ходила по комнате из угла в угол, чтобы хоть как-то утихомирить свой гнев. В частности, она даже пыталась использовать целительную магию. Целительная магия не только универсальное спасение от всех бед и проблем. Она также может приносить человеку и боль, если использовать магию слишком часто, или наоборот увеличить поток. Так что целительная магия используется и при пытках, и не является только универсальной магией для исцеления раны болезней. Я тебя поняла. Папа, скажи ей. Что я могу сказать ей? Ты сама всё прекрасно понимаешь. Она злой демон. Кто демон? «Мама, пожалуйста, перестань! Ты используешь так много магии, что даже у меня ноги онемели!» «Пожалуйста, Мария, прекрати!» а хорошо!» Мария со слезами на глазах ещё раз обняла свою дочь и выпустила из себя последние капли злости. Ни одному родителю не понравится, если их ребёнок пойдёт на такой риск. «Это было слишком глупым поступком с твоей стороны. Ты поняла?» «Да, я больше так не буду!» Николь не собиралась напрашиваться на очередную порцию гнева, так что легко ответила на вопрос Марии и запомнила ещё один урок. Как только Мария остыла, семья решила отправиться на кухню и выпить чай. Вот только Мария позвала кошку, и теперь они уже вдвоём болтали за закрытой дверью. А тем временем Риэль расспрашивала дочь о приключении, а точнее, как она победила большого горного змея. Николь сразу призналась, что не она убила змея, а Мишель. С того вечера прошла неделя. Выбрав выходной день, Николь попросила отправить старика письмо королю Эллиоту, чтобы сообщить о месте встречи. В этот раз Николь пойдёт на свидание не одна. Старик пойдёт вместе с ней, но будет скрываться в городе, просто прогуливаясь в том же районе. Она пришла на место встречи, но вместо Эллиота встретила там трёх совершенно незнакомых парней. «Какая красавица!» Они окружили девушку и отрезали путь для спасения. «Ты кого-то ждёшь? Зачем, когда тут есть мы?» «О, да! Мы одни из лучших авантюристов всего Раума! Не хочешь узнать нас поближе?» «Мы убивали настоящих монстров! Ты хочешь узнать о приключениях трёх отчаянных друзей?» Они начали рассказывать о своих приключениях и перспективах, и о том, как в ближайшем будущем станут уважаемыми людьми с большими кошельками. Николь же прекрасно понимала, что они просто неудачники. Родители Николь герои, да и сама девочка не так проста. Кровь богини течёт в её жилах, а опыт Рейда позволяет быть сильнее других людей даже при слабом теле. Сейчас же она кольцом изменила свой внешний вид. Она не маленькая десятилетняя девочка, а красавица. Красивая девушка с длинными серебряно-голубыми волосами в привычном народном женском эльфийском наряде. Милое лицо, прекрасные глаза и приличный бюст. В такую красотку невозможно не влюбиться с первого взгляда. Николь посмотрела на медальоны авантюристов. Раньше сила авантюристов была равна их известности, но потом появилась строгая классификация авантюристов по опыту и по силе. Самые сильные авантюристы седьмого ранга, а самые слабые первого. Цвет медальонов этих парней серебряный, а значит, они достигли только третьего ранга, и сейчас немного сильнее Николь. «Малышка, пошли выпьем чаю!» Один из авантюристов хотел положить руку на плечо Николь, но в этот самый момент всё изменилось. Щит окружил Николь, и первый авантюрист полетел высоко вверх. Его подбросило заклинание столб огня. Остальные двое авантюристов тут же сбежали в неизвестном направлении. Наверное, мне помог старик. Николь осмотрелась, но старика Максфора нигде не было видно. Не туда смотришь! А где ты? «Везде и нигде сразу!» Старик был настолько искусным магом, что мог спрятаться, даже стоя в центре площади. «Магия, сокрытие?» «Да, я решил походить рядом с вами, но буду привлекать к себе много внимания, если не спрячусь. Он еще не пришел?» «Нет, почему-то задерживается. Может быть, что-то случилось?» Николь начала осматриваться по сторонам, но Элиота не было видно. Прошло всего пять минут, когда она услышала знакомый голос. Но это был не Элиот. Глава 166. Ты? Рядом с Николь стояла знакомая белая фигура. Правда, за три года она успела измениться. Ее лицо стало другим, да и сама девушка выглядела более очаровательной. Старая знакомая в человеческом теле, богиня Юрия. Максфор явно наблюдал за внезапно появившейся девушкой и мог не доверять ей. Николь сама не хотела доверять ей, поскольку не видела эту особу уже очень давно. Тем не менее, она еще ни разу не предавала Николь. «Подожди, Макс... Старик! Она не враг!» Николь не стала произносить имя старого друга, чтобы не выдавать его. Он бывший король и герой, и если его увидят на площади, то народ быстро начнет уделять ему много внимания. Тем не менее, проходящие мимо люди не обращали внимания ни на Николь, ни на Юрия. Такое чувство, что богиня огородила их каким-то невидимым барьером, боясь появляться в городе. Мы давно не виделись, больше трёх лет. Ага, с того самого момента, как тебе поселился Карбункул. Николь, кто она? По голосу старика можно сказать, что он ей не доверяет. Это первый раз, когда Бадиня показала свои силы кому-то рядом с Николь, если не считать Мишель. В бане все приняли её за лишенную аристократку, так что тот раз не в счёт. «Где-то рядом мастер лука Мишель?» «Старый король, а не она». Старик на секунду показал своё лицо Бадине, а потом вновь растворился в воздухе, и теперь они оба перестали нервничать. «Я не расслышала твои слова, и зачем ты тут?» Элиот не придёт! Элиот был человеком слова, так о нём отзывались все его люди. Если он пообещал ещё раз встретиться с милой девушкой, представившейся Хаумеей, то выполнит это обещание. Должна быть более важная причина, чтобы пропустить свидание, которого он так ждал. Мне не хочется так долго стоять в городе, ты сама все и сама всё понимаешь. Николи не улыбнулись в один момент, а потом Бодини указала рукой в сторону дома Эллиота. Туда же подул порыв ветра. У меня есть правило, не вмешиваться в жизнь людей, но иногда мне приходится это делать. Хорошо, что я сама придумала для себя это правило. Странное правило, придуманное самой богиней. Николь ничего не понимала, но если сама Юри первый раз за три года решила спуститься с небес, явно случилось что-то серьёзное. Эллиот важный человек в плане Николи Максфора, и он должен был прийти на место встречи уже 20 минут назад. Что случилось с Эллиотом? Я не могу тебе сказать, правило не позволяет. В любом случае, ты должна понимать, раз я тут, тебе надо спешить. Понимаешь же? Богиня указала рукой на аллею, которая вела к дому. Николь посмотрела туда, а потом вновь решила взглянуть на Богиню. Но та уже пропала. Ушла. Она использовала технику быстрого чтения. Что? Техника, как у Марии? Нет. Невозможно. Даже я обучался этому столько лет. Без нужного дара невозможно так быстро научиться использовать магию без чтения заклинания. Она богиня. Ей можно? Группа героев выходит за рамки человеческого понимания. Только Кортина осталась по силой, равной обычному магу. Но её любят и не за магию или силу, а за её ум. Только двое волшебников в этом мире могут использовать магию бечтения заклинаний. Мария и Максфор. Есть еще несколько человек, но они настолько слабы, что не могут называть себя настоящими магами. Как зовут эту богиню? Сейчас уже не важно. Может, она провается или у там что-то случилось? Да, и вправду. Максфор был необычайно зол. Эллиот является сердцем Северного Королевства, и если что-то случится с ним, могут начаться новые проблемы. Несколько аристократов Севера не любили бывшего короля, и также не любили его сына. Вот почему они так яро хотели от него избавиться. Вот только смерть единственного короля – это большая проблема для всего королевства». Север может постигнуть новая гражданская война, а за ней пойдут соседние страны, чтобы захватить себе земли. И всё это вновь может погрузить континент в пучину хаоса. Старик отправится с Николь, вот только под своим покровом он не может использовать магию, иначе сразу станет видимым. Стоп, а как он призвал столб огня? Идём. Я с тобой. Они быстро направились по аллее, куда указала богиня. Максфор, а как ты использовал магию огня, при этом находясь в скрытности? Ты же не можешь так делать. Я зашёл в тёмный переулок и использовал магию оттуда. Насколько известно Николь, чтобы использовать магию, нужно видеть цель. Никаких переулков рядом с тем местом нет, так что старик не мог использовать магию из переулка. Как ты мог использовать магию из переулка, если не видел меня? Так же нельзя. Мне пришлось использовать точку выпуска магии, чтобы точно попасть. Для этого я заранее наложил на тебя щит. Точка выпуска магии – это заклинание среднего уровня. Сама магия не имеет никакого эффекта, но позволяет использовать заклинания из засады, то есть, несмотря в лицо противнику. Это заклинание трудно использовать, но если вы такой профессионал, как старик Максфор, это не составит большого труда. Когда Николь закончит Академию, то сможет использовать магию того же уровня, как и сам старик. Ну, может быть, не так эффективно. Вон там! Николь быстро рванула в темный переулок, увидев там что-то странное. На земле валялась девушка, словно тряпичная кукла, у которой обрезали нити. Присыла! В искалеченной девушке Николь узнала эскорта Элиотта.